Говорил он с видимым волнением, очевидно, очень дорожа своей мыслью. Так оно и выходит. Вы заметьте. Е ли цель человечества, благо, добро, любовь как хотите. Если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся в единой любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что?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 А именно и главное к своей жене